Глава восьмая. Игорь окинул взглядом чуть облезшие мощные балконы и квадратные колонны входной группы многоквартирного молочно-белого дома. Удивительно, что всего в сотни метров от главной площади города царило такое умиротворение. Через дорогу, затянутая в многолетнюю посеревшую строительную сетку, стояло полукруглое здание клуба. Рог законсервирован, но не сломлен, прокомментировал Игорь и обратился к Кристине. «Витаж, помнишь?» Я ж не целофан, блин. Я и квартиру помню. А вот сейчас обидно было. Из-за колонны навстречу им шагнул Ползин с неизменной сигаретой в зубах. Игорь вытаращил глаза. Какими судьбами? Ползин глубоко затянулся и кивнул головой на окна дома. Там Соколов наверху. Я на камерах жену Шаманову увидел. Мужчина выпустил дым хмурое небо и направил сигарету, как указку, на Игоря. А вот что здесь делаете вы? Это уже интересный вопрос. Игорь опустил уголки губ вниз и кивнул на Кристину. Мол, все вопросы к ней. Девушка беспокойно расхаживала туда-сюда, у подъездной двери. Может, с первого этажа послушаем, о чем они говорят? Ползин отрицательно мотнул головой. Думаешь, я не пробовал? Прямо за дверью опер стоит. Кристина принялась нервно обкусывать кожу на указательном пальце. Не прекращая метаться перед дверью, она пробормотала. — Слушай! Если такой умный, пойди сам послушай». Встала на месте, уставившись перед собой. Коневского же ты как-то без меня смотришь? Давай!» Евгений и Игорь наблюдали за происходящим. В руке Ползина тлела забытая сигарета. Кристина резко выдохнула и схватилась за стену. Игорь сделал шаг в ее сторону, но девушка остановила его жестом руки. «Все нормально. Ник попробует для нас пошпионить». Прохожу мимо мента, который стоит у двери. Дупина, блин. Слышу голоса сверху, начинаю подниматься. А подъезд ничего, так подлатали. Интересно, как сейчас у Шаманова на хате? На третьем этаже открыта дверь. Перед ней мент, который целлофанов вдруг. Стоит, что-то черкает. Перед ним мужик какой-то. Мент поднимает взгляд от своих бумаженций. Ваш сын Гена, насколько я помню, заболел и не ходил вчера на теннис. Мужик кивает. Мент снова ищет что-то глазами. «А Ольга Анатольевна Шаманова с вами проживает?» Мужик опирается на дверной косяк. «Мама?» «Нет. Они с отцом сейчас почти круглый год в Испании живут. Когда приезжают, конечно, навещают нас. Они любят с Генкой возиться. Мент делает какую-то пометку в блокноте». «И давно они вас навещали?» «Давненько. Папа хотел на днях прилететь, но там что-то сорвалось, и ему пришлось дома остаться. Генка расстроился, конечно». Отец его сегодня все утро по видеосвязи утешал. В квартире кто-то хныкает. Видимо, этот мелкий, который болеет. Мужик смотрит внутрь квартиры, потом поворачивается, почти шепчет. «Извините, мне к ребенку нужно подойти». «Вы подождете?» Мент кивает. Мужик заходит, прикрывает дверь. «А мне че дверь?» «Иду за ним». Ясен пень. Мужик заходит в комнату, видимо, детскую. На кровати лежит мокрая от пота пацан. Офигеть, как похож на Олега из школы. Мужик присаживается к пацану на кровать. «Пап, пап!» Не открывая глаз, хрипло говорит пацан. «Там Максим пришел». «Нет, Ген, не Максим». Мелкий ворочается на кровати, тяжело дышит. «Он дом перепутал», говорит он, уткнувшись в подушку. «Надо было направо, он пошел налево». Когда пошел? Мужик берет градусник со стола у кровати. Ночью. Я видел. Бормочет пацан. Он шел к нам и свернул налево. За ним бабушка пошла. Она его приведет. Тихо пищит градусник. Так, Ген, у тебя температура опять поднялась. Я сейчас скорую позвоню. Мужик уходит в коридор. Пытаюсь сообразить. Что-то странное этот мелкий базарит. Подхожу к окну, смотрю в него. Направо подъезд, в который я зашел. Налево клуб. Сколько он на ремонте уже? Двадцать лет? Двадцать пять? Организовали заброшенку в самом центре, блин. Крис, а что если... Вспоминаю, что Крис ждет внизу. А у меня мысля появилась. Скорее вниз. Мужик уже стоит снова в дверях. Не хочу показаться невежливым, но у меня ребенок бредит от температуры. У вас еще много вопросов? Плевать на мужика, мента, разговор. Несусь к двери. «Крис!» Оборвавшись на середине предложения, Кристина замерла и уставилась на противоположную сторону дороги. Затем, резко сорвавшись с места, она перебежала через дорогу и принялась ощупывать заколоченную дверь клуба. Евгений и Игорь, переглянувшись, поспешили за ней. «Ты чего?» ползен первым подошел к девушке. Она уже пыталась отодрать одну из досок, которым был заколочен вход. «Мальчик сказал, что видел Макса и бабушку. Что Макс пошел налево?» Вместо того, чтобы пойти направо, пропыхтела Кристина. Слева это дверь! Подоспевший Игорь замотал головой. Погоди, какой мальчик! Да это не важно. Поняв, что доску ей не отодрать, Кристина принялась шарить взглядом по окрестностям. Евгений поскреб нос. Давайте сокола дождемся. А давайте дождемся, когда клуб реконструируют. Получим приглашение и зайдем! Взорвалась Кристина. Не буду ждать! Я пошла! Она подошла к бетонному забору, примыкавшему к одной из стен клуба. Подпрыгнув и зацепившись за край забора, попыталась подтянуться. Игорь и Евгений с интересом наблюдали за этим действом. «О, сразу видно сытое детство безопасностей!» — серьезно обратился Ползин к старому другу. «Ага, наверное, от ментов через забор ни разу не убегала», — протянул тот. Все еще болтаясь на заборе, Кристина повернула голову. Ее куртка и правая щека были покрыты плотным слоем заборной грязи. — Смешно вам, козлы! Козлы синхронно замотали головами. Губы Евгения при этом подозрительно дергались, а у Игоря, кажется, покраснело лицо. Он не выдержал первым. — Сейчас подсажу. Он направился к забору, попутно пояснив Ползину. — лечится еще. Не думаю, что мы далеко сможем пройти, пока твой Соколов не освободится. А если что, позвонишь ему сразу. Евгений, вздохнув, достал руки из карманов, И тоже пошел к Кристине.